Дело. Хотел бы я знать, как он умер. Сам или ему помогли? Может, мышьяку подсыпали? Я решил перейти к цели своего визита, прежде чем она не забралась окончательно. А что стало с Рики? Какой Рики? Патчерицей Майлза, Фредерикой. Ах, это ужасная маленькая грубиянка. Откуда я знаю? Она уехала к своей бабке. Где живет ее бабка и как ее фамилия? Где? В Таксоне или в Юме? Или еще в какой-то дыре. А может, в Индайе. Милый, я не хочу говорить об этом невыносимом ребенке. Давай лучше поговорим о нас с тобой. Сейчас, сейчас. Так как фамилия бабушки? Дэнни, какой ты скучный. Ну чего ради я должна помнить такие глупости? И все-таки. Ну, Ханалон. Или Хейни, нет, Хайнц. Или, может, Хинкли. Не хмурься, милый. Давай лучше выпьем. Давай поднимем бокал за наше счастливое воссоединение.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 «Он меня надул! Он меня надул, грязная скотина! Обдурил меня!» Она шмыг шмыгнула носом и добавила задумчиво. «Вы все меня надули, а ты больше всех, Тенни. И это после всего, что я для тебя сделала!» Она снова разрыдалась. Я подумал, что эйфорин не стоит затраченных на него денег. Впрочем, может быть, ей доставляло удовольствие плакать. «Как же он тебя обманул, Белл?» «Что?» А тут не знаешь. Он все оставил этому гнусному отродью. После того, как обещал оставить все мне. После того, как я ухаживал за ним, пока он болел. А ведь она ему даже не родная дочь. Всем это известно. Впервые за весь вечер я услышал добрую весть. Значит, Рикки все-таки повезло. Даже если они перехватили посланные мною акции. Я опять вернулся к интересующему меня вопросу. Белл.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 Есть ли вообще смысл разыскивать сорокалетнюю женщину, почти наверняка замужнюю и обремененную семьей? Вид старой развалины, некогда бывшей Белл Даркин, потряс меня. Я начинал понимать, что скрывается под понятием 30 лет. Нет, я был уверен, что взрослая Рикки останется такой же доброй и обаятельной. Вот вспомнит ли она меня вообще? Я не сомневался, что она помнит меня, но, ну, скорее всего, как безликую фигуру.